«Да я лучше сдохну, чем поставлю свою подпись», — сказал малыш Вилли. «А я лучше сражусь с драконом», — заявил Калеб. «Только с настоящим, как в былые времена, а то нынешние мелюзга только на фейерверке и годится». «Раз подписался», — кивнул Коэн, — «и все, ты у них в руках». «Слишком много букв», — сказал Моздам. И все разные. Лично я всегда ставил крестик. Орда остановилась передохнуть и покурить на каменной плите на границе Зеленой долины. Земля была покрыта толстым слоем снега, а воздух был, на удивление, теплым. От сильного магического поля слегка покалывало кожу. «А вот чтение», — продолжил Коэн, — «совсем другое дело». Я совсем не против, если человек немного читает. Например, попади тебе в руки карта, а на ней большой крест. Так вот, умеющий читать человек сразу всё поймёт. «Что поймёт? Что это карта Маздама?» — спросил малыш Вилли. «Ага, или ещё кого?» «А я умею». — И писать, и читать, — виновато признался злобный Гарри. — Так уж вышло. Необходимо для дела. Этикет, так сказать. С людьми, которых ты запускаешь по доске над кишащим акулами бассейном, нужно вести себя вежливо. Так тебя еще больше боятся. — Тебя, Гарри, никто ни в чем не обвиняет, — откликнулся Коэн. — Ха! Если б я еще мог достать акул, — ударился в воспоминания Гарри. Не стоило мне верить безрукому Джонни, мол, акулы — это акулы, просто у них еще не все плавники отросли. А эти твари просто плавали кругами, весело попискивали и постоянно просили рыбы. Я бросаю людей в пыточный бассейн для того, чтобы их разорвали на части, а вовсе не для того, чтобы они там вступали в контакт с собственным «я» или сливались воедино с космосом. Даже акула была бы лучше... чем эта рыба, которой мы запаслись, — скорчил рожу Калеб. — Сомневаюсь, — возразил Коэн. — Акулы воняют мочой, — он повел носом. — А сейчас пахнет... — Кулинарией, — закончил за него Моздам. Обходя валуны, они двинулись на запах. Министрель с удивлением услышал шорох мечей, выскальзывающих из ножен. «Никогда не доверял кулинарии», — сказал Коин, очевидно, пытаясь объяснить свое поведение. «Но вы ведь только что сражались с чудовищными, безумными, кровожадными рыбами», — воскликнул Министрель. «Не, безумными были монахи, а рыбы... Фиг их поймешь. Вот от безумного монаха всегда знаешь, чего ожидать. Но человек, готовящий пищу, да еще в таком месте...» И это всегда тайна. И что? А то тайны убивают. Но ты-то жив. Меч коина со свистом рассек воздух, который вроде бы даже чуточку зашипел. Я привык их разгадывать. О, своим мечом? Типа как Карелинус развязал цортский узел? Честно говоря, парень... В узлах я совсем не разбираюсь. На площадке между валунами горел костер, на котором варилась похлебка, а рядом сидела пожилая женщина и что-то вышивала. Министрель ожидал увидеть что угодно, но только не это. Правда, для своего возраста одета женщина была немножко... по-молодежному. И окруженный цветочком девиз, который она вышивала на платке, гласил... «Отведай, стали, собачья свинья!» «Так-так», — сказал Коэн, убирая меч обратно в ножны. «Наткнувшись на те трупы, я еще подумал. Кажется, знакомый почерк. И не ошибся. Как поживаешь, Вена?» неплохо выглядишь коэн спокойно откликнулась женщина словно бы совсем не удивившись появлению орды ребята похлебки хотите ага с ухмылкой сказал маздам только сначала ее попробует барт как тебе не стыдно маздам укорила женщина откладывая вышивание не стыдно когда мы встречались в последний раз Ты отравила меня и утянула мешок драгоценностей. Это было сорок лет тому назад. И где ты был, когда мне пришлось в одиночку сражаться с толпой гоблинов? Я знал, что ты их победишь. А я знала, что драгоценности тебе без надобности. Доброе утро, злобный Гарри. Привет, ребята. Предвигайте камни. А это что за убогое создание? «Это Барт!» — представил Коэн. «Барт, познакомься! Вена воронокудрая!» «Что?» — воскликнул Барт. «Не может быть! Даже я слышал о Вене. Она высокая девушка, старые легенды умирают долго!» — вздохнула Вена, приглаживая седые волосы. «Кстати, ребята, теперь меня величают госпожой Макгарри». «Да, я слышал, ты остепенилась», — кивнул Коин, зачерпывая ложкой похлебку и пробуя варево на вкус. Вышла замуж за трактирщика, повесила меч на стену, завела детей, внуков с гордостью поправила его госпожа МакГарри, но буквально через мгновение улыбка исчезла с ее лица. Один из них теперь управляет трактиром, а второй ушел в бумажную промышленность. — Заведовать трактиром — хорошее дело, — одобрил Коэн. — Но в канцелярии ничего геройского не вижу. Резак для бумаги — это тебе не меч. Он облизнулся. — Очень вкусно, девочка. Забавно пожала плечами вена. Никак не думала, что у меня к этому талант. но ради моих пампушек люди готовы ехать на другой край света. — Значит, в этом смысле ничего не изменилось, — сказал маздам Дикий. Хур, — Хур-хур-хур. — Моздам, — перебил Коэн, — помнишь, ты просил предупреждать, когда твое поведение станет слишком диким? — Да. — Сейчас как раз такой момент. Ничего, — Ничего-ничего, — успокоила госпожа МакГарри, мило улыбнувшись покрасневшему Моздаму. Так вот, когда Чарли умер, я тупо сидела в комнате и вдруг подумала. Неужели все? Осталось только ждать мрачного жнеца? А потом... Потом появился этот свиток. «Какой такой свиток?» — спросили Коэн. И злобный Гарри одновременно. И яростно воззрились друг на друга. «Понимаешь ли», — сказал Коэн, запуская руку в заплечный мешок, — «я тоже нашел некий древний свиток, в котором было подробно описано, как перебраться через горы, как обойти все ловушки...» «И я тоже», — признался Гарри. «И ты молчал». «Коэн, я темный властелин», — терпеливо объяснил злобный Гарри. а не добрая фея крестная, помогающая всем и вся. — Но ты-то где его нашел? — В какой-то древней гробнице, которую мы решили разграбить. — А мой хранился в старой кладовой, ну, у меня, во дворце, — сказал Коэн. — А мой оставил в трактире какой-то одетый во все черное путник, — добавила госпожа МакГарри. — Хм... «Прошу прощения», — разорвал наступившую тишину министрель. «Чего?» — дружно спросили все трое. «Это только мне кажется, или все мы кое-что упускаем?» «Что именно?» — поинтересовался Коэн. «Во всех свитках описывалось одно и то же, как перебраться через горы, и этот путь еще никому не удавалось преодолеть». «Да, ну и что? Но кто написал все эти свитки?»